Судя по всему, он выписал свою дочку из Измира, чтобы не оставаться совсем одному. Мне это чувство знакомо. Я долгое время жил в одиночестве в сибирском городке. Иногда хотелось волком быть. Вот он правильно и рассудил. Лучше свою девочку к себе выписать. И как все здорово продумал. Но кто будет искать ее в Измире, потом в Стамбуле, Париже? Бордо. Если бы не ошибка девочки, я бы решил, что Лабуэр ⁇ это название блюда или какой-нибудь крем для волос. И никогда бы сюда не приехал. Днем мы прогуливаемся по Бордо, потом берем автомобиль и едем в Лабуэр. Городок, как я и предполагал, оказывается совсем небольшим. Саша ужасно довольна нашей поездкой. Все время... Хватает меня за нос, трогает мою левую кисть, сокрушаясь, что она не настоящая. Лабуэр нам в общем-то понравился, и мы решаем, что завтра переберемся сюда и снимем где-нибудь маленькую квартирку на месяц. Я правда хотел снять две квартирки, но этого никак нельзя было делать по соображениям безопасности. Появление столь странной парочки в городе да еще снявшие две отдельные квартиры, будет темой для сплетен жителей Лабуэра. А это чревато нашим немедленным провалом, так как Касимов, если он, конечно, живет здесь, сразу поймет, кто и зачем приехал. Поздно ночью я звоню в Москву, и снова почти сразу трубку поднимает владелец скотобойни. «Слушаю». Звоню, как договорились, докладываю я. Приехали во Францию, пока ничего конкретного нет. А слышимость такая, будто он рядом. Если бы я сам ему не звонил, был бы уверен, что он сидит в соседней комнате. Долго тянете, — брезгливо говорит он, словно я взялся очистить от мусора его подъезд. Я работаю, — отвечаю сухой. Как найду, сразу сообщу вам. Вам не нужна помощь? Нет, я вполне справляюсь. А как девочка работает? Старается? Спрашивает он каким-то мерзким, похабным тоном, словно намекая, что я могу еще и получать удовольствие. Работает. Отвечаю и сразу отключаюсь, чтобы не наговорить гадости. Утром следующего дня мы направляемся в Лабуэр. Квартиру с тремя спальнями. Находим довольно быстро. Она расположена почти в самом центре, недалеко от местного католического храма. Квартира большая, светлая, хорошая. Две спальни находятся наверху, на втором этаже. Третья спальня и гостиная на первом. Конечно, туалеты в каждой спальне. Кухня, оборудованная всем необходимым. Когда мы поднимаемся наверх и начинаем осматривать спальные комнаты, Саша заявляет, что одна из них ей очень понравилась, и она будет жить в ней. Мы, конечно, соглашаемся. Но представьте себе мое состояние, когда она, осматривая вторую спальню, вдруг удивленно спросила. Мама, а почему здесь только одна кровать? Очевидно, Надежда тоже удивилась, так как, взглянув на дочь, она спросила, что тебя здесь смущает. Это будет моя спальня. «А где будет спать дядя Леша?» – спрашивает эта проказница. «Внизу», – поясняет мать, – «в другой спальне». «А почему в другой?» – не отстает девочка и тут же поясняет свою позицию. «Муж и жена всегда спят в одной спальне. Вы разве не муж и жена?» «Представляете мое состояние? Я впервые в жизни чуть не поперхнулся, но осторожно вышел из комнаты, предоставив ее матери самой разбираться с дочерью в этом деликатном вопросе. Вечером, когда мы уже разместились, и я смотрел телевизор, сидя в гостиной на диване, спустилась Надежда. Молча села в кресло перед телевизором. Очевидно, ей было интереснее, чем мне, она ведь знала французский. Вообще-то это удивительное дело, знать другие языки. Чувствуешь, будто в тебе сидят несколько человек, столько людей, сколько языков. Это так здорово, понимать людей других национальностей. И так глупо, что я не учил их в детстве. Мы долго сидим так перед телевизором. Потом она меня спрашивает. Те, те кого мы ищем, находятся в Лабуэре? Да, по-моему, здесь. Не знаю, где точно. Завтра начнем розыски. Нам нужно всем говорить, что приехали из Латвии, понимаешь? Из Латвии. К этому времени мы уже решили перейти на «ты». Это получилось как-то незаметно, словно само собой. Ты понимаешь, что с нами ребенок? Причем тут девочка? Она все видит и многое понимает. Если ты сам, словом, если ты решишься пойти на убийство, она может это почувствовать. Дети в таких случаях очень чувствительны. «Нет», — отвечаю, — «самому мне убивать никого не нужно. Просто я позвоню в Москву». Но она смотрит на меня таким взглядом, словно я уже убил кого-то на глазах ее дочери. Потом встает и уходит к себе. Ночью я иду купаться. Снимаю свою левую кисть, положив ее рядом, долго смотрю на культю. Почему все так получилось? Как я радовался, когда у нас родился мальчик. Казалось, что все будет хорошо. Будь проклят этот Афганистан. Будь прокляты все войны на свете. Разве я хотел быть таким? Таким, вот с этим изуродованным обрубком руки. Я сижу в ванной и вдруг чувствую, что сейчас заплачу. Просто разревусь, как голый болван. Ведь все могло быть совсем иначе, и такая девочка, как Саша, могла быть моей дочерью, а такая, как Надя, моей женой.